Они часто вспоминали действия и поступки героев любимого фильма. И Васильев сразу понял, о чем идет речь. Лос-Анджелесский полицейский забрал из ресторана заезжего чикагского гангстера, отвез на скалу и сбросил вниз. Скатившись несколько сот метров по склону и вывалившись на дорогу, окровавленный бандит приходил в себя, а подъехавший в лимузине полицейский предупредил. «Имей в виду, каждый раз, когда ты будешь приезжать в Лос-Анджелес, то уезжать будешь через скалу Малхолланд. Отсюда каждый раз будет начинаться твой путь в аэропорт. Эта сцена обоим очень понравилась. Они посчитали ее убедительной и имеющей большое воспитательное воздействие. Но повторить ее в жизни до сих пор не довелось. И сейчас подворачивался как раз такой случай. Васильев кивнул. Тем временем пьяный гость продолжал бушевать. «А ты кто такой?» – он толкнул Степана в грудь. Иван явно был настроен на драку. Но копы из особого полицейского отряда лейтенанта Говера уже подошли вплотную. Раз. Васильев схватил нарушителя спокойствия подмышки, рванул на себя. Два. Степанов сделал подсечку и схватил за ноги. Три. Они понесли его к обрыву. Иван ругался матом и отчаянно пытался вырваться, но это было совершенно бесполезно. Подтащив извивающееся тело к довольно крутому склону, американцы принялись синхронно его раскачивать. 4. Описав дугу, грузное тело, упакованное в модный костюм, грохнулось оземь и покатилось вниз. Пока все шло точно как в фильме, или, по крайней мере, очень похоже. Но на склоны скалы Малхолланд открестные жители не выбрасывали мусор, а безымянный спуск к Дону был покрыт скопившимся за десятки лет тоннами бытовых отходов. Поэтому, прокатившись метров пять, Иван застрял в мягкой массе, поднялся на ноги и, иногда падая на четвереньки, принялся подниматься назад. «Не вышло», — сказал Степанов. «Может, это и к лучшему. Мы, хотя и полицейские, но не американские. Те запросто ссорятся с военными, ФБР, агентством по атомной энергии, суют нос в их секреты». Нам и за меньшие головы открутят. — Это точно, — согласился Степанов. Иван, наконец, выбрался наверх. Его шикарный костюм был весь покрыт пятнами, порван в нескольких местах. К нему прилипла яичная скорлупа, картофельные очистки и прочая гадость. На лице и в волосах тоже был мусор. Ты пахло от него, соответственно. Степан, Сеня и все остальные хохотали до слез.